Глава двадцать «Ваша светлость, я могу начать доклад?» Мужской голос прорвался, будто через толщу воды. «Да, пожалуйста». Зал совета вновь собрал людей. Вновь тут находился лорд Бот и Тосье Зантирис. Опять сюда, вслед за мной, вошла Шарлин, а вместо представителя своих людей присутствовала сама леди Маргмери. С каждым разом все больше женщин переступало порог, который до этого им переступать было запрещено. Мир менялся. Лорд Эйтан кашлянул, получил от меня ответ, кивнул капитану Хольдерику, который завтра вновь должен был отбыть хребту, и заговорил. Насколько бы я ни концентрировалась на его речи, смысл ускользал. Будто не желал закрепляться в моем мозгу, будто это было выше моих сил. Приложив невероятное усилие, я, наконец, смогла заставить себя не просто слушать, но и понимать. Мы приняли бой у стен разрушенного города в мертвых землях. Битвой командовал генерал Тивария. Монстров было столько, что рябило в глазах, а небо стало темным от их тел. Мы теряли людей с невероятной скоростью. Было принято решение укрыться в подземельях, которые... Использовались для наказания проживающих и работающих там узников. Но лорд и Эйтан кашлянул, отпил из кубка и продолжил. Лошадей спустили первыми, пока воины удерживали оборону. Потом укрылись и люди. Мы провели в подземельях так много времени, что, казалось, прошла целая вечность. Никто не выходил, мы не могли считать дни. Часть королевской армии погибла еще на поверхности и еще часть уже внизу от полученных в бою ран. Генерал Тиварье был среди последних. Я был вынужден взять командование оставшимися воинами на себя, ваша светлость. Мне хотелось поторопить военного советника. Хотелось, чтобы он скорее перешел к сути вопроса, который беспокоил меня даже больше, чем желание дышать. Шум не затихал. Провизия заканчивалась. Предположительно, на десятые сутки мы услышали неестественные звуки. Монстры будто кричали от боли. А потом до нас донеслось и ржание лошадей. Отряд лорда Этьена и Тосье Зантириса пришли нам на помощь. Змеелюд кивнул, подтверждая слова военного советника. и «Я отдал приказ выйти на поверхность» твари стало меньше, чем в день, когда мы приняли решение об укрытии под землей, но бой все равно был тяжелым. 15 воинов погибли, трое были сильно ранены. Лорд Этьен приказал нам возвращаться, он же собирался продолжить путь, но я не принял его приказа. Я уловила нотки горечи в словах лорда эйтона Мы и так потеряли много людей и времени. От лорда Этьена я узнала прорыве, от него же... Узнал и о планах его миссии. Было принято общее решение продолжить путь и уничтожить опасность, пока она не уничтожила все живое за хребтом. Поймав взгляд смевца, я вновь сосредоточилась на отчете. За время нашего продвижения и битв было замечено, что монстры после получения сильного ранения больше не пытаются вновь напасть, как это было раньше, а спешат скрыться с места боя. И все они каждый раз направлялись строго на восток. Это навело на мысль, что там скрывается тот, кто отдает им приказы. Либо нечто, способное залечить рану. Сейчас я не могу сказать, в какой момент мы пришли к этому выводу, миледи, но с того дня мы шли туда, куда убегали и улетали раненые твари. Леди Маргмария отошла от стола, что-то тихо спросила у лорда Бода. Тот же в ответ покачал головой. Мы зашли не слишком глубоко в мертвые земли, не дальше, чем до этого, но раньше не встречали то, к чему нас привели твари. Был бы я художником, ваша светлость смог бы изобразить, а так, поверьте мне на слово, это творение нечеловеческих рук. И не рук существ любой другой известной нам расы. Поистине гигантская черная башня, широкая снизу настолько, что за ней не видно горизонта сужающаяся кверху и упирающаяся шпилем в небеса. «Вы вошли в нее?» Я впервые нарушила молчание. «Нет». Лорд Иейтон качнул головой. «Когда мы приблизились на достаточное расстояние, земля содрогнулась и раскололась. Армия бросилась в рассыпную. В земле образовалась трещина, она слишком быстро расширялась, утягивая вниз людей и лошадей». Несмотря на то, что не так давно я хотела узнать все, теперь больше всего на свете желала, чтобы лорд Эйтон замолчал, потому что сердцем чувствовала, это случилось там. «Я потерял там треть своих воинов», — взял слово Смифиц. «Я видел, как они провалились в бездну вместе со своими лошадьми. Мне жаль, леди Этьян, но я также видел среди них и вашего мужа». Я вскочила с места до того, как поняла, что делаю. «Вам могло показаться! Вы могли ошибиться, Тасье Зантирис! Лорд Этьен мог остаться на другой части, за разломом, который просто разделил вас!» «Ваша светлость!» Лорд и Эйтен кашлянул. «Мне очень жаль, но это маловероятно. Мы возвращались к разлому несколько раз, изучали его, насколько это было возможно. это бездонная дыра Мы так и не смогли понять, насколько далеко там дно. Даже магия не смогла опуститься до самого низа. И и если бы герцог выжил или остался по ту сторону, мы бы его увидели, мы бы... У меня подогнулись ноги от его слов. Устоять удалось на каком-то упрямстве. Ваша светлость, нам нужно составить план. Военный советник будто пощечину мне дал. Настолько резко прозвучали его слова. У замка сейчас ожидают приказов и наши люди, и воины короля. Стоит воспользоваться ситуацией и завербовать остатки королевской армии, назначить нового командира. Вновь снарядить армию в мертвые земли до первых морозов. Мы не одолели того, кто управляет монстрами. Проблема не решена. От меня требовалось действовать, принимать решение. После того, как секунду назад сообщили о смерти мужа. «Что? Что вы предлагаете?» — голос ободрал горло. «Вам стоит выступить перед воинами, поднять их боевой дух, миледи!» Склонив голову, произнес лорд эйтом «Я не представляю, что говорит тем, кто только что вернулся», — прошептала я. «Не представляю, как отправлять их обратно, после того, как они видели смерть своих братьев по оружию» мы все воины ваша светлость тасье заирес повернулся ко мне мы все умеем умирать смерть не пугает этих людей их пугает неопределенность дайте им цель дайте им надежду и вы получите воинов готовых выполнить поставленную перед ними задачу даже если это воины короля вскинула я бровь как я могу приказывать этим людям это воины короны «Эти люди потеряли своего командира и прощались жизнями много раз, ваша светлость», — вновь заговорил военный советник. «Они добровольно пошли под наши стяги. Есть шанс, что они повторят это еще раз, пусть и шанс этот не особо велик по эту сторону хребта». Голова закружилась, горло подкатила тошнота. «От меня сейчас требовалось что-то нереальное, что-то выше человеческих сил». «Хорошо». Голос был настолько слабым, что я сама испугалась. «Но перед этим накормите их и дайте место для отдыха. Я обращусь к ним вечером». «Сделайте это сейчас», — настойчиво попросил лорд Эйтон. «Убедите их, что еда и кров даются не просто так, а только за верность». «Но это жестоко». «Это те рычаги, на которые стоит надавить сейчас, миледи, поверьте мне». Мне это все не нравилось, и чем ближе я была к балкону на втором этаже, с которого мне нужно было произносить речь, тем сильнее ощущалось противоречие и росло отвращение к самой себе. Шаг. Еще шаг. Опустив руки на невысокие перила, я окинула взглядом воинов, выстроившихся перед замком. Тут были и люди короля в позолоченных доспехах, и воины-герцога в некогда алых плащах, и даже смивцы. От лица рода Этьен и всего герцогства я приношу вам благодарность за подвиги, совершенные в мертвых землях. Мои слова пронеслись над их головами. За моей спиной стоял лорд Иейтен, усиливая мой голос магией Я видела испачканные в грязи и крови лица, видела свежие старые повязки, видела, как некоторые из людей с трудом держатся на ногах и... «Всем вам будет предоставлена пища и кровь произнесла я, не обернувшись на зашипевшего от недовольства лорда эйтона «Все вы сегодня сможете отдохнуть от того, что видели еще вчера. Но перед этим я, как герцогиня Тьенская, обязана просить вас о новом подвиге, просить вас о возвращении в мертвой земли, просить о защите людей от монстров, с которыми вы там повстречались, из-за которых пролили кровь. Задача не была решена. Противник все еще опасен и все еще жив. С этого момента я назначаю командиром армии герцогства лорда хорана и Эйтена. Под его командованием те из вас, кто готов принести клятву верности мне и герцогству Этьен, отправятся обратно. Они отыщут заразу, которая ползет через хребет в землю людей, убивает мирных жителей и уничтожает все на своем пути. Они отыщут ее и превратят в пыль. Я прошу вас подумать о людях, которые никогда не держали в руках меч, о тех, кто не сможет защитить себя, и только после этого принять решение. Я не прошу дать ответ сегодня же. Отдохните и наберитесь сил. Вы вольны выбирать. Ваша светлость. Вперед шагнул один из мужчин в золотых доспехах. Он рывком вытащил меч из ножен и воткнул землю перед собой. «Я капитан Олл, заместитель генерала Тиварье. Я видел, что творится в мертвых землях. В этот раз мои глаза были открыты. Корона лгала всем нам, говоря, что опасности за хребтом не существует. Говоря, что там безопасно. А самый страшный монстр по ту сторону скал – это гигантский волк. Теперь мои глаза открыты». Я буду горд служить под вашими стягами, буду горд служить под командованием Хорона и Эйтена и буду горд приложить свою руку к уничтожению тех мерзопакостных существ, от которых отвернулись даже боги. Он опустился на колено и склонил голову. Я приношу клятву верности герцогине Этьенской и герцогству Этьен. Клянусь защищать простых людей от монстров мечом и магией, и, если потребуется, готов отдать свою жизнь за эту цель. Я не успела придумать ответа на его слова, как все люди в золотых доспехах разом опустились на одно колено, втыкая свои мечи в землю, и склонили передо мной головы, повторяя за своим командиром. Меня била сильнейшая дрожь. Перед глазами плыло, зубы стучали, как в лютейший мороз. Балкон и выступления перед воинами остались позади. Остались позади недовольные взгляды лорда эйтона Все же я поступила не так, как он хотел, хотя по итогу мы получили желаемое — верность людей короля. Все осталось позади. Сейчас я находилась в своих покоях, наедине сама с собой, своими мыслями и ужасом от того, что Роналд погиб. Это никак не могло укрепиться в меня в мозгу, не могло найти почву, чтобы пустить в нее корни. Воздуха не хватало, я задыхалась от ужаса. На негнущихся ногах добралась до трильяжа, рухнула на пуф и зажмурилась, стараясь не думать. Просто не думать. Потому что каждая мысль убивала меня. По-настоящему убивала. Он мертв. Мертв. Боги. Нет, просто нет. Это ошибка. Уж кто-кто, а Роналд Этьен просто не мог сложить голову в мертвых землях. Только не он. И не так. А еще... Я охнула, вскочив с места. Фан! Он тоже не вернулся. Алану я видела последний раз во дворе замка. Я уже шагнула к двери, полная решимости найти свою камеристку. Чтобы не бросать ее в этой пучине. И чтобы не утонуть в ней самой, как рядом что-то тихо щелкнуло. А потом в воздухе возник лист бумаги и медленно спланировал в руку. Сердце предательски дрогнуло. Что, если это ответ от Роналда на одно из моих многочисленных писем, на одно из тех посланий, которые уходили в тишину? Что, если он жив и пишет мне, чтобы сообщить об этом? А что, если это действительно письмо от него только из прошлого? Что, если это письмо, которое шло так долго и пришло слишком поздно? «Возьми себя в руки». Прошипела я себе под нос, зажмуриваясь. «Алина, возьми себя в руки!» «Сейчас я должна быть сильной. Сейчас я не могу позволить себе расклеиться. Только не сейчас!» Тряхнув рукой, я развернула письмо и выдохнула. Этот идеальный почерк был настолько знаком мне, что даже чувством дежавю накрыло. «Знаю, что ты хотела получить от меня письмо раньше». Но раньше писать было не о чем. Сейчас есть. Сейчас я готова торжественно тебе сообщить, что сделала все, что было в моих силах. После моего отъезда боги начали охоту, как я и предполагала. Я отвлекала их от тебя, как могла. Увы, сейчас я больше не смогу продолжать это делать. Скорее всего, очень скоро ты вновь ощутишь их внимание и так называемую любовь. Будь осторожнее, Алина. Они недовольны случившимся и будут искать виновника. Но я знаю, что ты справишься. Не отвечай на письмо. Ответ я не получу, так как все еще скрываюсь. Береги себя, дорогуша. «Адель!» – прошептала я, не сдержав улыбки. Эта засранка все же написала и принесла своим письмом не столько переживания, сколько свет. Если она все это время отвлекала богов, может, они поэтому не отвечали на мои призывы? Фантазия бодро нарисовала весь пантеон, гоняющийся за младший с флемур. И я рассмеялась, немного нервным смехом, но радость была недолгой. После вкуса от письма быстро улетучилась, резким ударом под дых, возвращая меня в реальность. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы адаптироваться, вздохнуть и поспешить к выходу. Лана была у себя в покоях. Я застала ее сидящей на полу. Она положила голову на кровать, и плечи ее мелко тряслись. «Лана?» Она вздрогнула, подняла на меня красные заплаканные глаза. всхлипнула и попыталась встать. «Ваша светлость!» Ноги ее не слушались. Камеристка запнулась, но все равно поклонилась. «Простите, я была нужна, вам знаю, простите!» Тш! Я шагнула к ней, протянув руки она вздрогнула, а потом шагнула навстречу. Я обняла ее первой, прижимая к себе и позволяя девушке вновь зарыдать от ужаса и от отчаяния. «Я же не хотела, чтобы он ехал», причитала она спустя несколько минут, когда мы обе сидели на полу в ее комнате. У обеих глаза были красные от слез, а голоса дрожали. Как сердцем чувствовала Миледи, будто знала, что нельзя его пускать в этот раз, боги! Я в ответ промолчала. Не стала говорить, что у самой сердце было не на месте самого отъезда Роналда. «Как вы держитесь, ваша светлость!» Она всхлипнула, а потерла кулаками глаза. «Как вы выдерживаете эту боль? Вы же любили его! Я видела это!» «Никак», — честно призналась я, закрывая глаза. «Я чувствую, как проваливаюсь в черную пустоту, Лана. Скатываюсь в отчаяние. «Отрицаю все! Я не держусь! И это нормально!» Она накрыла ладонью мою руку и слабо сжала. Я перехватила ее пальцы и ответила на пожатие. Бессловесная поддержка была сейчас лучше любых заезженных фраз, потому что любые слова сейчас только сильнее выбьют из-под ног и так зыбкую почву. Но как бы там ни было, как бы мы ни провели сланой ночь в слезах и разговорах, На следующее утро я должна была выглядеть неприступной скалой. Вновь выступить перед отдохнувшими воинами, вновь присутствовать на военном совете, вновь играть роль герцогини, вдовствующей герцогини. Каждый элемент следующего дня вопил о том, что теперь это на самом деле так. Черные траурные гобелены украсили стены замка, флаги на шпилях были приспущены, Люди мрачные и тихие. Но, несмотря ни на что, все были заняты делом. До первых морозов оставалось совсем ничего. Холодные осенние ветры срывали пожелтевшие листья и устилали ими дорожки парка. По небу ползли тяжелые свинцовые тучи, грозясь с минуты на минуту разверзнуться ливнем. Войска подготавливались к выходу. Опять. Второй день на военном совете... Обговаривалась стратегия того, как именно люди собираются вернуться к той башне, найти ее, убить главенствующего над монстрами. Капитан Ол большую часть времени молчал. Только под конец очередного совещания шагнул мне на перерез, поклонился и уточнил, есть ли у меня немного времени, чтобы выслушать важную информацию. Конечно. Я кивнула, ожидая услышать что угодно, но точно не то, что он собирался сказать. «Ваша светлость, я не могу и дальше хранить этот секрет. После того, как я и мои люди принесли вам и герцогству клятву верности, это было бы низко. Мы выступили этим не только против монстров с мертвых земель, но и против короны. Вы должны знать, что генералу Тиварье было поручено убить герцога и захватить здесь власть после похода в мертвые земли. Король не отступится от этого, я уверен». Вы должны знать это и то, что если мы с моими людьми вернемся в целости после грядущего похода, то встанем на защиту герцогства, если вы позволите. От его слов у меня перехватило дух, а внутри что-то вспыхнуло огнем. Король все еще горел идеей уничтожить Роналда. Все еще желал избавиться от настоящего правителя этой страны. Подонок! Спасибо за вашу честность. Капитан Ол. Голос ободрал горло. «И за вашу решимость». «Скажу честно, я не уверена, что заслужила вашу преданность, но сделаю все, чтобы заслужить ее». «Ваша светлость». Мужчина склонил голову. «Мы все обязаны жизнями вашему покойному супругу. А вам обязаны за доброту, с которой вы нас встретили. И вам обоим мы обязаны за правду, которую вы не скрывали». «Моя преданность и преданность моих людей пока что только слова, но мы тоже докажем ее. Так пусть каждый старается стать лучше, ваша светлость!» Он поклонился мне, прощаясь, и поспешил за остальными мужчинами на выход из зала совета. «Леди Маргнери, я знала, что она осталась стоять у большого круглого стола. Не нужно было даже оборачиваться для проверки. Мы не закончили с письмами». — произнесла я. — И, может быть, у вас еще есть идеи, чем бы я могла помочь в свержении короля? — Ваша светлость! — женщина оперлась на трость, поравнявшись со мной. — Вы были правы, когда говорили, что герцогство без вас не справится. — И я не осмелюсь просить вас о большем, чем письма, но если что-то понадобится... — Вы сможете обратиться ко мне за помощью. Закончила я за нее. Вот и общие интересы. Во мне сейчас рождалась неконтролируемая ярость. Разгоралась вулканическим огнем в груди, обжигала горло, толкала на действие Я давала возможность жить. Именно она сопровождала меня, пока я заканчивала письма под диктовку леди Маргнери. Именно она преследовала, когда я отвлекалась на проблемы герцогства, решая их, или делегируя задачи лорду Фингару. И именно она стояла у меня за спиной ранним серым утром, когда я провожала воинов в мертвые земли. Лорд Эйтен вел сборное войско обратно к пугающей башне, природу которой пока не удалось разгадать. Под его командованием находился отряд Тосье Зонтириса, капитана Ола и лорда Бода последние должны были отделиться перед хребтом и временно заменить воинов капитана Хольдерика, дать людям герцогства время для отдыха и накопления сил вой труп сопровождающий уходящее войско еще долго стоял в ушах и перетягивал невидимую давкой горло но стоило ему только утихнуть а сутком перевалить за середину как я отдала приказ который ждал своего часа несколько дней подать карету Я еду в Товкоян. Пора поговорить с богами. Теперь, когда их внимание больше не приковано к Адель, они обязаны отозваться. Это будет уже моя восьмая попытка. И если она окажется провальной, я найду те легендарные ступени, ведущие в обитель богов, и сама нанесу им визит, потому как мне есть что обсудить с этими высокомерными существами. Лана, подготовь мне одежду приказала я на ходу, встретившись со своей камеристкой в коридоре. «Хорошо, Ваша Светлость. Вас искала Ее Высочество принцессы Шарлин. Передай ей, чтобы зашла ко мне вечером, если хочет обсудить что-то важное». Отмахнулась я. «Да, миледи, мне поехать с вами?» «Нет, лучше присмотри за принцессой, чтобы она чего не натворила». Не знаю, почему я решила, что за Шарлин сейчас нужен присмотр, но от интуиции теперь не могла просто так отмахнуться. «Ваша светлость, вам бы еще лекарю показаться!» Лана старалась нагнать меня. «Мне узнать у Лиха, когда он сможет вас принять?» «Лана, я здорова!» «Но ваша светлость, сейчас ведь уже...» Она загнула несколько пальцев десять дней. «Лана, поговорим обо всем после моего возвращения в замок, хорошо?» Я потом объясню своей камеристке, что такое нерегулярный цикл и как на нем сказываются нервные потрясение «Конечно!» «Сейчас же прикажу подготовить вам карету, миледи!» Она не успела договорить, как только успевшую загустеть тишину, вновь разорвал звук трубы. Одиночный, с высоким противным звуком. Это были не наши трубачи. «Кто-то приехал?» Я шагнула к окну, гадая, кто настолько значимый мог приехать, что даже своего трубача с собой притащил. «Ох, ваша светлость!» Лана первая издала звук, подойдя к окну вместе со мной. И все потому, что я и выдавить из себя не могла, до да боли вжимая ногти в ладони. Я могла бы догадаться, кто окажется настолько честолюбив чтобы притащить с собой трубача. И нет, ни не король. Тот бы приволок целый полк музыкантов. То в Каене бы слышно было. А вот Тамашу Мануа один точно был по карману как и небольшой отряд воинов, во главе которых горцевала черная тонконогая лошадка, в воде которой держал в руках шпион его величества.